Питер начал умирать. Эмми ощущала, как слабеет его дух. Сила Фэннинга оставляла его. Его глаза были открыты, но свет в них угасал. Скоро его не станет. «Не оставляй меня». Она подняла его руку и прижала к своей щеке. Его плоть холодела. Мышцы его лица размягчались, предвещая смерть. «Умоляю», — сказала она, и ее сотрясли рыдания. «Не оставляй меня одну». Пришло время отпустить его, попрощаться. Однако сама мысль об этом была невыносима. Она была неприемлема. Возможно, есть способ, чернейший поступок, едва не предательство. И она мгновенно ощутила себя вне своего тела. Будто со стороны видела себя, берущую в руку осколок стекла и режущую себе его краем ладонь. Кровь потекла из раны и быстро образовала алую лужицу в ее ладони. Она взяла за руку Питера и сделала то же самое. Последнее мимолетное сомнение, и она приложила его ладонь к своей и сплела пальцы с его пальцами, ощутила слабый рывок. Питер сжимал пальцами ее ладонь все сильнее. Она закрыла глаза.